глава шестнадцать меландикатор тяжело плюхнулась на мое плечо у нее наблюдались трудности с навигацией ты что хлебнула золотого букашка только самую капельку они слишком внимательно следили а я то считала что здесь затевается большая свара все так считали что нового снаружи назревают проблемы вокруг оокалачиваются эти уроды которые пытались вломиться в наш дом. Они явно ищут неприятностей. Что? Они здесь? Слишком много загадок для одного вечера. Вот-вот. Но зачем им ввязываться в склоку с этой аравой Гарит. Ни один из них не выглядит настолько сообразительным, чтобы надеть шляпу, когда идет дождь. Они понятия не имеют о том, что здесь происходит. Им плевать. А может, им было бы наплевать, даже если бы они и знали. Думаю, им нужен этот мальчик-девочка. Доверительно сообщила она. Это Пенни. Она тоже бродила поблизости. Похоже, они пришли сюда следом за ней. Это точно? Боюсь, мы не обратили должного внимания. Флэр и раз разузнали, где можно добыть немного вина. Крысы-то хотя бы не пили? Или и они тоже? Насчет маленьких не знаю большие попробовали поглоточку другому мне захотелось зарычать и завыть а потом пойти и как следует отшлепать синж но вместо этого я сказал меланди выберись наружу и присматривай там за развитием событий я пришлю помощь если смогу ей потребовалось три попытки прежде чем она смогла подняться на уровень окна и вылететь через щель тарп с товарищами Уже затеяли собственную маленькую пьянку внутри большой. Я подошел к ним с дружественным визитом. «Эй, плоскомордый!» «Гарит, братишка! Снова ты не в настроении! Что случилось?» Снаружи снова эти ребята в зеленых штанах. Явно напрашиваются на неприятности. Боюсь, возницы могут не справиться с ними в одиночку. «Ах ты, вонючий мешок с верблюжьим дерьмом!» Я покинул их слишком быстро, чтобы вполне насладиться списком моих кошмарных недостатков, который зачитывал Тарп. Я и так их все знал. Тинни постоянно держит меня в курсе. К своему столу я вернулся как раз в тот момент, когда появился виновник торжества. Белинда позаботилась о том, чтобы чода выглядел презентабельно. Он казался не столько недееспособным, сколько просто спящим в кресле. Впрочем, это впечатление продлилось недолго. Тишина наполнила Уайтфилд-Холл. Хотя слухи ходили давно, их игнорировали, поскольку Контагью крепко держали организацию в своих руках. Но вот перед бандитами предстало доказательство того, что Чодо Контагью больше не является их боссом. Было очевидно, что он уже долгое время не управлял делами. Его колени и ноги укрывало тщательно расправленное одеяло поверх которого лежали костлявые руки, правая на левой. Обнаженные предплечья были лилового цвета, подбородок покоился на груди, изо рта текла нитка слюны. На лицах собравшихся были написаны ужас и отвращение. «Почетный гость!» — провозгласила Белинда. «Мой отец Чодо Контегью празднует шестидесятилетний юбилей!» «Поднимем тост в честь человека, обеспечившего наше процветание!» Всеобщее потрясение несколько улеглось под грузом вина и хорошего настроения. Какой-то заводило разразился песней, другие подхватили. Кое-кто обсуждал, что это может означать для предприятия в целом. Я ловил обрывки разговоров. Некоторые увидели в случившемся шанс улучшить свое положение но никак не могли сосредоточиться на этой задаче, хотя постоянно твердили, что надо попробовать. Я был в десяти футах от чёда, когда он вдруг возродился к жизни, хотя это и было едва заметно. Он приподнял подбородок на три дюйма. Поистине геркулесовское усилие. По телу прошла дрожь. На мгновение его взгляд нашёл меня. Оказавшийся поблизости котёнок, сделал отчаянный прыжок по направлению к его коленям. Зал накрыла тьма. Вдруг вверх взвились языки пламени. Декоративные лампады разлетелись на кусочки, извергая горящее масло. Люди принялись молотить по одежде, пытаясь сбить огонь. Становилось жарко. В прямом и переносном смысле. Огонь разгорался, а вместе с ним разгоралась и паника. Последнее в полной мере относилось к Белинде которая кинулась бежать, очертя голову. Случившееся определенно не входило в ее программу. Я поймал ее, схватив за локоть одной рукой, второй развернул кресло Чода и потащил их в сторону кухни. Остальные бросились к главному входу. Морли сразу же позвал своих людей бороться с огнем. Он всегда сохраняет трезвый рассудок, какие бы неприятности на него не сыпались. В таких ситуациях, когда даже короли преступного мира теряют контроль, Морли остается решительным, горделивым и спокойным. Мимо нас прошмыгнул поток котят. Крысы тоже не сидели на месте. Над головой с гулом проносились пикси. В кухне суматоха несколько поулеглась. «Оставайся здесь», — сказал я Белинди. «Где твои телохранители?» «Хороший вопрос. Я как раз хотела его задать. Сейчас я их найду». Это было загадкой то, что они исчезли. Они должны были окружить Белинду кольцом, едва началось столпотворение. Котята потянулись обратно в главный зал. Белинда схватила меня за руку. На одно мгновение она стала испуганной маленькой девочкой. Единственный способ, которым она может мной манипулировать. Но затем в нее вновь вернулась женщина, стоявшая во главе организации. Она схватила нож для разделки мяса. «Будь осторожен! Сама не зевай! Не выходи отсюда, если не возникает такой необходимости! Снаружи немного неспокойно!» Я последовал за котятами. Пламя по-прежнему метало серевело в дюжине мест. Удалось потушить только небольшие очаги. Суматоха возле выхода закончилась. Лишь немногие из самых храбрых вернулись, чтобы помочь, хотя дело оказалось совершенно безнадежным. Полыхавшие в зале языки огня отнюдь не собирались позволить каким-то смертным указывать им, что делать. Я отыскал телохранителей Белинды. Все полегли там, где их поставили. Они вовсе не бросили ее. Двое были мертвы и дымились. Один просто мертв. Еще двое дымились, но были живы, без сознания и отчаянно нуждались в помощи. Я обнаружил еще нескольких бандитов в подобном же состоянии, Живыми, но без сознания. «Морли, иди сюда! Здесь проблема посерьезнее, чем пожар!» Громилы горели в точности таким же образом, как та женщина в кухне. «Как бы нам вытащить их отсюда?» «Теодор!» Отрывисто рявкнул доц «Сходите с Бинсом наружу! Посмотрите, нельзя ли там найти кого-нибудь в помощь!» Он одним прыжком приземлился возле меня. «Это мерзко, горит просто мерзко!» попахивает колдовством. Громилы шкворчали и потрескивали. Не знаю, бери за ноги. Пыхтя и отдуваясь, мы дотащили одного горящего до ледяной ванны, и я напомнил Морли о своей встрече со Жнецом, Харвестером Темиском. «Он имеет какое-то отношение ко всему этому?» — спросил доц «Может быть. Вот только я не понимаю, куда его отнести — к причинам или к следствиям, симптомам или к болезни. Давай на счет три. Раз, два, три!» Ледяная вода плеснула через край. Котенок, оказавшийся в луже, протестующий мяукнул и в негодовании прошествовал к выходу, встряхивая каждой лапкой перед тем, как опустить ее на пол. Вслед за котенком мы вышли в главный зал. Там он вскочил в корзину, в которой я принес сюда весь выводок. Корзина уже была полна, Другие котята аккуратно сидели в ней, положив лапы на край и озабоченно выглядывая наружу. «Ищи тех, кто еще дышит, и вытаскивай их отсюда!» — крикнул я Морли. «Забирай своих котят и уходи, Гаррит!» — сказал он мне. «Я сам справлюсь, проклятие! Этот уже откинулся! Эй, Шарпс, подсоби-ка!» Появилась Меланди Кадр, закладывая еще худшие виражи, чем прежде. горит помоги мне прошептала она я так набралась почему вообще ты снова здесь мне нужно вывести своих пискнула она сколько их здесь осталось пламя разгорается что же я хотела тебе сказать черт очень трудно думать в таком состоянии ах да тебе надо убираться отсюда стража уже близко это все из за драки какой драки «Снаружи! Там ужас что! Мне надо уходить, но я слишком набралась!» «Ладно, цепляйся за меня!» Морли с парнями появились в дверях, таща последнего из выживших телохранителей к ледяной ванне. «Надо убираться!» — предупредил я их. «Сюда идет Шустер!» «Где он был до сих пор?» «Возможно, Белинда организовала для него какую-нибудь диверсию или вызывающую политическую акцию». «Расистов дел Шустер любил еще меньше, чем гангстеров». С корзинкой в руках я ринулся в заднюю дверь. Настало время, когда каждый думал только о себе. Все кареты уже разъехались. На парковке оставался лишь ровный слой огромных безобразных тел, либо мертвых, либо без сознания. У них не оказалось друзей, которые помогли бы ему браться. Морли растворился в ночи вместе со своими людьми расстроенный тем, что его усилия пропали даром. Оба телохранителя умерли в ледяной ванне. Я оказался себе добрым пастырем. Меня поражали котята, которые сами собрались в кучу, чтобы их поводырь с большей легкостью мог унести их подальше от опасности. Меланди начала храпеть, как сапожник, выдавая звонкие рулады. Я засунул ее в нагрудный карман.